«Немыслимо. Я вовсе не утверждаю, что он арестован. Ведь он один, никто не сопровождает его, и к тому же он приехал на своих лошадях».